На твердой земле. Уроки нам и другим. Не помню, сколько прошло времени. Возможно, что год, а может быть месяц. Календарей не было. Время тогда было трудно измерить. Его течение потеряло равномерность. Когда удавалось выменить, скажем, старый гимнастический мундир на сало-шпек, дни глотались залпом. Другие сухомятные дни тянулись, как недели, долго и голодно. Распорядок суток стал совсем иным. Прежде центральным пунктом дня, укоренившимся часом сбора всей семьи, был обед. Торжественная еда, таинство, церемониал принятия пищи, трапеза. И весь день отмеривался до обеда и после обеда. Теперь обеда, как такового, часто не было. Ели, когда было что есть. «Давайте подзакусим», — говорила тогда мама. И ели на ходу, как на вокзале, стоя, так как было страшно вступить в общение с ледяным стулом. В комнате было студиона, и каждый инстинктивно скупился уделить собственный нагрев бездушному предмету. Мы двигались, сторонясь холодных вещей. Вещи хватали наше тепло. Установили дежурство из истопников. Утром дежурный, кляцая зубами, выползал из-под горы одеял и портьер. Риамюр стыл на четырех. Дежурный прыгал в неуютные валенки и растапливал печку-буржуйку. Печурка кратковременно распалялась. Вместе с Реамюром поднимались все обитатели нашей квартирки. Буфет стоял, душа на распашку. Он был гол и пуст, хоть в кегли играй, то есть хоть шаром покати. Мы ели пресную кашу из тыквы и пили арбузный чай с сахарином. Мама теперь служила в музыкальной школе. Но занятия ввиду отсутствия помещения происходили у нас. Ученицы пихали валенками педаль. Костенеющими пальцами они тревожили простывшее нутро пианино. Мама в шубе и перчатках ловко поднимала из-под их пальцев западавшие клавиши. «Ко мне тоже приходила ученица». За фунт мяса в месяц я обучал некую великовозрастную и дебелую Анюту Коломийцеву грамоте и счету. Фунт мяса доставался мне нелегко. Я узнал, почем фунт лиха. Ученица моя упрямо не доверяла буквам. Она руководствовалась больше собственными догадками. Ей надо было, например, прочесть слово «нюра». «Ны» и «ю». «Ню» читала она. «Ры» и «а». «Ра». «Получается?» «Анютка», — радостно заключала она. В другой раз одолевали мы слово «сапоги». «Сы» и «а». «Са» — карабкалась по слогам Анюта. П и «о». «По» — значит «сапо». «Теперь...» «Ги» и «и». «Ги». «Ну, что вместе получается?» — спросил я. «Валенки», — сказала Анюта.